Подлетев к окну, Каталина выглянула во двор. «Что ему нужно?» — удивилась она. «Быстренько прикажите нацедить вина из его бочки!» Донья Эльвира поспешила из комнаты и тут же, безо всякого доклада, пожаловал его величество король Генрих VII. «Я решил навестить тебя», — объявил он. Каталина присела в низком поклоне. «Большая честь, ваше величество!» И теперь, по крайней мере, я могу предложить вам стакан доброго вина. Улыбнувшись, Генрих промолчал. Тут Донья Эльвира вернулась в комнату в сопровождении горничной испанки, которая несла медный поднос мавританской работы с двумя бокалами из венецианского стекла, наполненными красным вином. Отметив про себя изящество отделки того и другого, король не ошибся, заключив, что это часть испанского приданного Каталины. «Твое здоровье!» — молвил он, салютуя принцессе. К его удивлению, она не просто повторила его жест, но и одарила его долгим, внимательным взглядом. Встретившись с ней глазами, он почувствовал сердечный трепет, словно мальчишка. «Принцесса? Ваше Величество!» И оба глянули в сторону Донью Эльвиры, стоявшей неуместно близко. «Оставьте нас!» — приказал король. Дуэнья глянула на принцессу, ожидая, что та скажет, и не тронулась с места. «Я должен поговорить с невесткой с глазу на глаз», — твердо сказал король. «Идите». Донья Эльвира, присев, вышла, и за ней проследовали придворные дамы. Каталина улыбнулась. — Ваше Величество, я вся внимание. У него сердце заколотилось от этой улыбки. — Мне и впрямь нужно с тобой поговорить. У меня есть предложение. Я уже изложил его вашему послу, и он отправил письмо твоим родителям. — Наконец-то! Вот оно, наконец! — Он пришел, чтобы предложить мне Гарри. Благодарение Господу! Этот день настал! Артур, милый, сегодня ты увидишь, что я выполню данное тебе слово. — Мне нужно снова жениться, — сказал Генрих. — Я еще молод. Подумав, он не стал упоминать, что ему стукнуло сорок пять. Для мужчины это не возраст и вполне в силах стать отцом. Каталина вежливо наклонила голову, но на самом деле она едва его слышала, ожидая, что он предложит ей принца Гарри. «Я перебрал всех принцесс в Европе, которые могли бы составить мне партию», — продолжил он. Та принцесса, что стояла пред ним, по-прежнему молчала. «И не нашел ни одной, которая бы мне понравилась». Она вскинула бровь, показывая, что внимательно слушает. Генрих двинулся дальше. «Мой выбор пал на тебя», — веско сказал он. «И вот почему. Ты уже здесь, в Лондоне. Приспособилась к нашей жизни. Тебя растили, чтобы ты стала английской королевой, и ты станешь ею, как моя супруга. Трудности с приданным можно забыть. Я буду платить тебе такое же содержание, как платил королеве Елизавете». Моя матушка с этим согласна. Наконец до нее дошло, о чем он говорит. Она была так поражена, что не могла выговорить ни слова, а только смотрела на него во все глаза. На меня? Есть небольшое препятствие в виде родственной близости, но я напишу папе, попрошу дать разрешение. Насколько я понимаю, твой брак с принцем Артуром — «Консумирован не был. В таком случае вряд ли могут быть возражения». «Да, не был», — по привычке повторила Каталина эти слова, словно не совсем их понимая. «Эта ужасная ложь была частью плана, придуманного, чтобы довести ее к алтарю с принцем Гарри, отнюдь не с его отцом, но забрать эти слова назад она не могла». В голове у нее мутилась, и она повторила в растерянности, консумирован не был. — В таком случае никаких проблем, — сказал король. — Я правильно понял, что ты не против? И перестал дышать, ожидая ее ответа.